Взгляд внутрь шара. Алекс сидел на полу в кабинете дедушки и, не мигая, смотрел на рукописные строки и зарисовки под последним абзацем. Эта история тронула его до глубины души. В надежде узнать больше о несчастном Сахли или отыскать другие истории, он стал листать дневник, но все следующие страницы оказались пустыми. Он еще раз внимательно посмотрел на рисунок на похожий на солнце круг и угловатое красное пятнышко рядом. Погружённый в свои мысли, Алекс провёл пальцем по бумаге, и тут у него перехватило дух. Под рисунком было что-то ещё, невидимое глазу, но ощутимое на бумаге. Он повернул дневник. При приглушённом свете можно было угадать и буквы. Это что? Какие-то секретные чернила? Мальчик задумался. Однажды дедушка показал ему простой фокус. Алекс тут же помчался в коридор за свечой в подсвечнике и в столовую за спичками. Он старался действовать как можно тише и проворнее. Вернувшись в кабинет, он зажёг свечку и осторожно поднёс её к страничке дневника. Буквы, которые его дедушка написал лимонным соком, стали медленно проявляться на бумаге коричневатыми завитушками. Алекс быстро потушил свечу И взглянул на свою находку. Это действительно была тайная запись. Историю они счастным сохли, я записал точно так, как мне рассказал её торговец-раб в незнакомом городе на краю пустыни. После этого он продал мне волшебный шар, исследованию которого я с тех пор стал посвящать всё своё время. Все остальные свои проекты я приостановил и сосредоточился только на этом волшебном шаре. И на данный момент я могу с уверенностью сказать, что снова этот звук то ли дребезжание, то ли скрежет, но на этот раз он звучал так близко, что у Алекса замерло сердце. Он отложил дневник в сторону и осторожно присел на корточке, чтобы приготовиться к бегству или атаке. Что бы ни издавало этот звук, оно находилось в этой комнате. К дребезжанию добавилось царапанье, как тогда в первый раз, совсем рядом. Сомнений у Алекса не осталось. Звуки доносились из старого сундука. Прижимаясь к полу, Алекс подполз к сундуку. Он подумал, что это могла быть мышь или крыса, и боязливо протянул руки к крышке сундука. Сделав глубокий вдох, он с такой силой откинул крышку, что она отлетела назад с громким стуком. Затаяв дыхание, Алекс заглянул в сундук. Там лежали какие-то дедушкины рисунки, книги, несколько пожелтевших карт и громадный компас. Алекс снова заглянул в дневник, чтобы дочитать до конца последнее предложение. Там было написано: "И на данный момент я могу с уверенностью сказать, что легенда о несчастном сахли, заключённом внутри волшебного шара, истинная правда". У Алекса не было возможности поразмыслить над этими словами, поскольку в сундуке снова заскрежетало. Он принялся рассматривать беспорядочно накиданные в сундук вещи и вытащил из него стопку древних книг. Мальчик вдруг почувствовал, что непременно отыщет здесь что-то особенное. Он представлял себя исследователем. Должно быть, именно такие чувства испытывал его дедушка. Тут внимание Алекса привлекло... Красное мерцание, оно шло из самой глубины сундука. Алекс поспешно извлек из сундука еще несколько книг и карт, и тогда увидел его. Большой, темно-красный, драгоценный камень. Казалось, будто он впитал в себя весь свет этой комнаты. Такого Алекс еще никогда не видел. Он наклонился ниже, чтобы лучше разглядеть камень. Его влекла к нему мягкость. Неведомая сила. Ему захотелось забрать его себе. Казалось, что-то вспыхнуло в закоулках его памяти, но Алекс смотрел только на камень. Пальцы сами тянулись к нему. Мальчик решил, что должен обладать этой драгоценностью. «Александр!» Кто-то позвал его, но это было неважно. Он мечтал завладеть этим камнем. Он должен взять его себе. Должен. «А-а!» Сангр. Бабушка Эльза пронеслось у Алекса в голове. В эту секунду он осознал, что с ним происходит что-то странное. "Да, в чём дело?" крикнул он в ответ. "Тебя ждёт свежий ежевичный пирог. Ты идёшь?" Алекс закатил глаза. "Опять еда. Бабушка Эльза хотела накормить их до отвала. Я не голоден", ответил он. "Но этот пирог всегда такой вкусный." Я, может быть, немного позже, раздался голос. Да, хорошо. Он с облегчением выдохнул. Наконец-то бабушка оставила его в покое. С другой стороны, Алекс был благодарен ей за то, что она его отвлекла. Мальчик задумчиво посмотрел на красный драгоценный камень. Что на него нашло? Драгоценности его никогда не интересовали. Но что, если этот камень необычный. Алекс снова склонился над сундуком. Вдруг это и есть ключ к волшебному шару, тогда к нему ни в коем случае нельзя прикасаться, иначе можно превратиться в верблюда. Алекс отодвинул в сторону ещё две толстые книги, убрал коробку и увидел его. Прямо перед ним лежал золотой волшебный шар. В нём были отверстия, а ещё небольшая дверца. Но чтобы открыть её, нужно было избавиться от камня. Невероятно. Он нашёл его. Несомненно, это был тот самый шар, который описывал дедушка в дневнике.